Глава 41. Византийская империя и империя сасанидов Восточная греческая половина Римской империи высказала гораздо более политической твердости, чем западная часть. Она пережила все несчастья V века после Рождества Христова, века бывшего свидетелем окончательного падения первоначального латино-римского могущества. Аттила притеснил императора Феодосия II, грабил и разрушал все почти до самых стен Константинополя, но сам город оставался нетронутым. Нубийцы, спустившись по Нилу, опустошили Верхний Египет, но Нижний Египет и Александрия продолжали более или менее процветать. Большая часть Малой Азии отбивалась от персов, сассанидов. VI век, бывший для Запада веком полного мрака, был в то же время свидетелем значительного возрождения греческого могущества. Юстиниан I, 527-565 год, освободил Северную Африку от вандалов и большую часть Италии от готов. Он даже возвратил себе юг Испании. Энергия его не ограничивалась военными и морскими предприятиями. Он положил основание университету, воздвиг в Константинополе храм Святой Софии и издал Кодекс римских законов. Однако, желая уничтожить соперников основанного им университета, он закрыл философские школы в Афинах. школы, существовавшие со времен Платона почти тысячи лет. Начиная с третьего столетия, Персидское царство становится постоянным соперником Византии. Оба эти царства постоянно тревожили и грабили Малую Азию, Сирию и Египет. В первом же веке после Рождества Христова страны эти находились еще на высоком уровне культуры и отличались благосостоянием и многочисленным населением. Но постоянное передвижение войск, избиения, грабежи и военные налоги постепенно истощали их, оставив в конце концов ряд ослабленных и разграбленных городов среди разбросанных деревень. Быть может, среди этих печальных явлений обнищания и беспорядка Нижний Египет страдал менее, нежели другие страны. Александрия, подобно Константинополю, продолжала вести всю сокращавшуюся торговлю между Востоком и Западом. Казалось, что в обеих этих воинствующих разлагающихся державах совершенно умерли наука и философия. Пока еще существовали последние афинские философы, они сохраняли памятники великой литературы с благоговением и со стремлением к пониманию их. Но после них не осталось такого класса людей, не было таких самостоятельных личностей, которые могли бы поддержать свободные традиции этой литературы. Общественный и политический хаос того времени лишь отчасти является причиной того, что мышление человеческое в те дни было бесплодным или лихорадочным. Как в Персии, так и в Византии, время это было эпохой нетерпимости. Оба этих царства были религиозными державами, но в новом смысле этого слова, в смысле стеснения свободной деятельности разума человеческого. Несомненно, что древнейшие царства в мире были царствами религиозными, основанными на почитании божества или царя Бога. К Александру относились как к божеству, равные цезаря были богами постольку, поскольку им посвящались алтари и храмы, и жертвенные фемиамы им рассматривались как признак верности римскому государству. Однако древние религии эти были главным образом религиями внешнего богопочитания. Разума они не касались. Если только человек приносил жертву и поклонялся при этом богу, то этого было достаточно, и в дальнейшем ему разрешалось не только думать, но и говорить об этом все, что ему будет угодно. Но новые появившиеся религии, особенно христианская были значительно глубже. Новые религии эти требовали не только простого формального, но и сознательного признания. Разумеется, возникли жестокие пререкания о точном значении религиозных предметов верования. Новые религии были религиями догматическими. Мир встретился с новым словом правоверность. Встретился с твердым намерением придерживаться не только в поступках, но и в речах и тайных помыслах пределов данного учения. Исповедание ложного убеждения, тем более привлечение к нему других людей, рассматривалось уже не как недостаток мышления, а как нравственный порог, могущий обречь душу на вечную погибель. Как Ардашир I, положивший в III веке после Рождества Христова начало династии сасанидов так и Константин Великий, восстановивший Римскую империю в IV веке, обратились за помощью к религиозным организациям, так как в этих организациях видели они новое средство для использования человеческой воли и управления ею. Уже к концу IV столетия обе державы преследовали как вольные речи, так и религиозные новшества. В Персии Ардашир I разыскал древнюю персидскую религию Зараастра, Заратустры, с ее жрецами, храмами и священным огнем, горящим на алтарях, и приспособил ее как государственную религию. В конце III столетия религия Зараастра преследовала христианство, а в 277 году Мани, основатель новой религии манихейства, был распят, и с тела его была содрана кожа. Со своей стороны Константин был занят преследованием христианских ересей. В свою очередь идеи христианства затемнили чистоту учения Зороастра. Все учения становились подозрительными. Этим религиозным поветрием наука, требующая прежде всего свободы разума, была повергнута в состояние полного упадка. Жизнь Византии того времени слагалась из войн ожесточенных религиозных споров и пороков, без которых не может обойтись человечество. Жизнь эта была красочно романтична, но нелегка и мрачна. Когда Византия и Персия не оборонялись на севере от варваров, те разоряли Малую Азию и Сирию длительными и опустошительными набегами. Даже в тесном союзе обеим империям было бы затруднительно дать отпор варварам и восстановить свое благосостояние. Турки и татары появляются на историческом горизонте сначала в качестве союзников то той, то другой державы. Двумя воинственными соперниками VI века были Юстиниан и Хосров I. В VII веке император Ираклий был противником Хосрова II, 580 год. В начале, до того, как Ираклий стал императором, 610 год, Хосров II сделал обширные завоевания. Им были взяты Антиохия, Дамаск и Иерусалим, и войска его достигли Халкидона, находящегося в Малой Азии и лежащего напротив Константинополя. В 619 году он завоевал Египет. Затем Ираклий заставил его повернуть обратно, разбив персидское войско при Неневии, 627 год, несмотря на то, что в то время персидские полки находились еще в Халкидоне. В 628 году Хосров II был свергнут с престола и умершвлен сыном своим Каводом, и между обоими истощенными государствами был заключен мир, который, впрочем, ничего не разрешил. Это была последняя война Византии и Персии. Никому почти не снилось еще та гроза, которая в это время уже собиралась в пустыне, гроза, которая должна была положить конец вековой бесцельной борьбе. В то время как Ираклий восстанавливал порядок в Сирии, к нему пришло послание, доставленное на императорский аванпост в Бостре, к югу от Дамаска. Письмо было написано на арабском языке, малоизвестном семитическом наречии пустыни. Если письмо это вообще достигло императора, то прочитано оно ему было при помощи переводчика. Письмо было от того, кто называл себя Магометом, пророком Бога. Письмо призывало императора принять единого истинного Бога и служить ему. История не говорит нам о том, что сказал по этому поводу император. Подобное же послание получил и Кавот в Тесифоне. Он разгневался, разорвал письмо и прогнал посланца. Этот Магомед был бедуинским вождем, ставка которого находилась в жалком маленьком городе в пустыне медине Он проповедовал новую религию — веру в единого истинного Бога. Получив ответ, он воскликнул. «Таким же образом, Господи!» — сказал он. «Раздери ты царство Кавада!»